И на ней полно воронок от снарядов. Она спускается вниз, как дно высохшего моря. С трудом, форсированным маршем пересекаем склоны, иногда путь вьется змейкой. Наверное, это как в наполеоновскую кампанию. Ночью мы останавливаемся где-нибудь среди песков, свежо и идет дождь. Мы дрожа заползаем под автомашины. Утром продолжаем движение, грязное и пыльное со струйками стекающего пота. Кузница. По сторонам узкой дороги, по которой мы шагаем, расположены три кладбища: католическое, православное и еврейское. Первый на нашем пути православный церковь с ее луковичными куполами. Между тем однообразная равнина сменилась прелестным парковым ландшафтом. сады, раскинувшиеся вокруг домов, скромное притязание на красоту, незатейливые украшения на домах и фруктовые деревья. Это местечко частично подверглось разрушением, выгорел целый квартал. В одном из домов уцелели кухня, кусок трубы. Мужчина и женщина ползают вокруг нее, и из этого уголка идет дымок. Старик в тулупе С рассыми ногами сидит на стуле, счастливо нам улыбаясь. Его красный нос, любитель спиртного, выделяется на фоне жидкой неухоженной бороды. Через час мы вышли на приличную твердую дорогу, двигаясь по направлению к н. С нами шла легкая артиллерия, лошади и орудия. приближавшиеся к вершине подъема, через который мы перевалили, выглядели как вырезанные из бумаги фигурки. Не жарко. Слиха холмистая равнина и без пыли. Чудесное утро. Крытые соломой деревянные дома, может быть, и были ветхими, но деревенская церковь белела и блистала на холме наглядным символом своей власти. Этот марш больше утомляет, чем бой. Полуторачасовой отдых от часа 30 минут до трех. Позднее, когда мы шли на марше, луна была уже у нас за спиной, и мы направлялись к темному, угрожающему небу. Это было как шагать в темную дыру. Призрачный ландшафт был блеклым и голым. Мы час проспали, как убитые. И в на нетвердых ногах с ужасной тяжестью в желудке. Нежное утро, бледные, красивые цвета. Просыпаешься медленно и на каждом привале спишь. В любое время при продвижении вперед можно видеть солдат спящих у обочин, там, где они опустились на землю. Иногда они скрючиваются, как мертвые или же как Пара мотоциклистов, которых я видел этим утром. Счастливы тем, что сами по себе, спина к спине, отдыхают в длинных шинелях и стальных касках, расставив ноги и засунув руки в карманы. Мысль о том, что нужно вставать, с трудом проникает сквозь дурман сна. Пробуждение заняло у меня много времени. Когда я будил своего соседа, он продолжал лежать в положении, откинувшись назад, с совершенно безжизненным лицом. Я подошел к другому, выполнявшему обязанности часового. У него были глубокие морщины на лице и лихорадочно блестевшие глаза. Еще один начал писать письмо своей девушке и заснул за этим занятием. Я осторожно вытащил лист. Он не смог написать и трех строчек. 13 июля 1941 года. Двинулись в 16:30 как раз перед грозой. Мы ужасно потели. Гроза налетела грохочущей периной. Это облегчение, но духота не исчезла. 4 часа мы шагали в неимоверном темпе без остановок. Даже после этого нас обманывали каждый раз, когда мы останавливались отдохнуть, мы двигались дальше почти сразу же. С наступлением ночи нам дали отдохнуть всего три четверти часа. Ночь. С холма, где мы стояли, нам были видны огни, рассыпавшиеся далеко на горизонте. Сначала я подумал, что это заря.